Каждая национальность имела свою профессию, и никакой путаницы не было. Если бы вы каким-нибудь чудом увидели грека с обезьяной, то одной из двух или грек был не настоящий, или обезьяна поддельная. Встречал в России чехов. Их специальность была преподавание в русских гимназиях латинского и греческого языков, а грек торговал кубками в Константинополе.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 Национальный греческий танец – фокстрот, и танцуют они его только в железобетонных зданиях, потому что неогречанки, потомки Сафо, Фрины, Аспазии и Билитис, имеют ноги по объему и весу своему разрушающие обыкновенный паркетный пол. Наружность грека. Константинопольский грек Чорин, гречанка Толста. У грека лицо летом и зимой покрыто слоем собственного жира, у гречанки весь жир ушел в ноги. Одевается грек не по сезону, а по календарю. 6 дней в неделю ходит черт знает в чем, а в седьмой, в воскресенье, сотворив все дела свои, надевает дорогой костюм с фирмой, скончавшегося 12 лет тому назад портного, Надевает великолепное пальто, кашне, лакированные ботинки, калоши, если и стоит жаркое лето, это неважно важно, берет зонтик, берет под руку не менее пышно одетую жену и идет гулять по пяре, толкаясь среди тысячи таких же пышных греков. Иногда им овладевает припадок безумного разгула, когда он заходит в кафе и требует стакан кофе с пирожным для себя,